Глава двадцать первая «Доброе утро», — поздоровалась я, утром спустившись в столовую. Все мои прежние бодания с Дарстоном показались такими мелочными и пустыми, что потеряли смысл. От удивления лорд даже газету отложил и встал, приветствуя меня. «Ты бледная. Может, не надо было еще вставать?» «Не могу больше лежать». Я села на стул, заботливо отодвинутый лакеем. Спуск с лестницы оказался тем еще испытанием, И сейчас я справлялась с учащенным сердцебиением, ощущая на лбу испарину. «Как ты себя чувствуешь?» «Лучше. Сегодня на завтрак мне подали легкое куриное суфле, и я с удовольствием принялась за еду. Бульон и овощи за вчера надоели». Несколько раз лорд Дарстон порывался начать разговор, но так ничего и не сказал, наблюдая за тем, как я ем. Чувствовала на себе его взгляд, но все внимание уделяла еде. «Как ты смотришь на небольшую прогулку после завтрака?» — спросил лорд, когда я уже пила чай. «Боюсь, у меня пока мало сил. У меня в Лероне есть вилла на берегу моря. Хочешь отдохнуть на террасе с видом на лагуну с березовой водой?» Я подняла взгляд на супруга. Он предлагает переместиться. Нестерпимо захотелось к морю. Этим летом у меня так и не получилось из-за работы выехать на отдых. Дочка ездила в Сочи с родителями мужа, И мне присылала красочные фотографии. Я успокаивала себя тем, что можно съездить потом в отпуск. Но вот как получилось. Хочу. Неожиданно для себя согласилась я. Не стоит откладывать маленькие радости жизни. А то так выпьешь непонятно что и помрёшь в ответе лет со всеми своими планами. Хорошо. Тогда допивай чай и идём. Сейчас? У тебя есть другие планы? О, да. Доплестись до комнаты и рухнуть в кровать. Кстати, я была не совсем уверена, что осилю подъем по лестнице. Нет, вынуждена была признать я. Он подождал, пока я выпью чай, и встал из-за стола, подходя ко мне и помогая подняться. Предложил мне свой локоть, на который я оперлась. Выходя из столовой, поймала себя на мысли, что это первый раз, когда мы покидаем ее вместе. Не зря говорят, что близость смерти меняет людей. В холле он открыл портал, в который мы шагнули. Я сразу же покачнулась от головокружения и стала оседать. Резкая смена окружающей действительности и климата подействовала оглушающим образом. Дарстон подхватил меня на руки и в несколько шагов оказался перед оттаманкой с мягкими подушками. Он опустился на нее прямо со мной. «Ты как?» — в голосе слышалось искреннее беспокойство. «В порядке». Голова закружилась, — ответила я, осматриваясь. «А посмотреть было на что?» Белый песок, бирюзовая вода в лагуне, искрящаяся на солнце. Вокруг все утопает в зелени. Терраса находилась на возвышении, и вниз к пляжу, по бокам вели две лестницы. На самой террасе были расставлены в больших горшках фикусы. Стояла еще одна оттаманка, а между ними круглый стол. Мы находились в тени, которая падала от балкона над нами. По стенам вилась зелень. «Здесь красиво, а еще жарко». Но я с наслаждением вдыхала морской воздух. «Может, зайдем в дом? Хочешь воды?» «Нет, давайте здесь посидим». Пока осматривалась, упустила тот факт, что полулежу на коленях лорда в кольце его рук, но трепыхаться не стала. В моем состоянии приставать он точно не будет, поэтому просто откинулась на мужскую грудь, расслабившись. «Что это был за яд, вы выяснили?» «Кайори». «Значит, услышанное было не бредом», И незнакомые слова я запомнила точно. Редкий яд змеи. Из хороших новостей, после него ты получила иммунитет к большинству ядов. А из плохих, я полностью поправлюсь или ждут неприятные сюрпризы? Самое сложное – пережить первые три дня. После, укушенные поправляются полностью. Было отмечено, что счастливчики обладают отменным здоровьем. «Счастливчики?» – ухватилась я за слово. «Важно оказать вовремя помощь». скупо ответил супруг, но объятья стали чуть крепче. Я благоразумно не стала дальше разбивать эту тему, да и Дарстан решил ее сменить. «У меня есть яхта. Если хочешь, можем устроить морскую прогулку». Кажется, пользуясь случаем, меня решили выгулить по полной. «Не в этот раз. Я пока по земле не уверенно хожу. А что будет, если выйдем в море? Ты уже плавала на корабле?» От вопроса я замерла и ответила с осторожностью. Не могу сказать из-за потери памяти, но о качке и морской болезни читала. Воспоминания не возвращаются? Пока нет. Если хочешь, Ферон может. Не хочу. Оборвала я еще одного, желающего вернуть мне память. Мы помолчали некоторое время. На жаре меня немного разморило после еды и стало клонить в сон. Вам не тяжело? Нет. Ладно. Мне и самой шевелиться не хотелось. Тогда можно я немного полежу? Мы для этого сюда и пришли. Отдыхай. Что ж, раз у него нет более важных дел, я с чистой совестью склонила голову и закрыла глаза. Слабая, непривычно притихшая. Такая Анника будила в груди волну нежности и желания защитить. После всех скандалов, громких обвинений, сейчас она доверчиво спала в его руках, и это казалось чудом. Кто бы ему сказал, что однажды он пошевелиться бояться будет, чтобы не потревожить сон женщины, не поверил бы. Единственная женщина чьи поступки Максимилиан не мог просчитать. Казалось, теперь она еще больше должна его возненавидеть. Увидев ее утром в столовой, ожидал очередного скандала, но неожиданно жена сложила оружие. Он не был уверен, что это надолго, но обрадовался затишью. Дни, пока она металась в бреду, стали для него одними из самых страшных. уже нет чем ощущать свою беспомощность и разъедающее чувство вины. Потеря ребенка на его совести, и с этим уже ничего не поделать. Обратиться к Дэниелю было глупой идеей, но видеть каждый раз, как жена улыбается лучшему другу или леденеет при взгляде на него самого, оказалось выше его сил. Поэтому и постарался разрушить их отношения. Знал, что Анника не простит такой проверки. Но увидеть ее плачущей в своем кабинете стало для Дарстона потрясением. Уже тогда понял, что перегнул. А когда она в его руках стала задыхаться... Арх Коурстена запрокинул голову, подавив судорожный вздох. Повезло, что уже видел действие этого яда. Хотелось взреветь. Кто посмел? Но следовало действовать быстро. Самое ужасное, что даже при своевременной помощи нужно пережить три мучительных дня. Закаленные воины не выдерживали. Что говорить о слабой женщине? Трое изматывающих суток... Они не отходили от Таники. Было мукой видеть, как ее выгибает от боли, как она горит от жара и бредит. Мукой вдвойне понимать, что она случайная жертва. Максимилиан голову сломал, размышляя, когда могли подсыпать яд. На кабинете защита о любом проникновении становится сразу известно. Чужих не было, защита не взломана. В итоге следует рассмотреть тех, кто был. Последний раз он пил крок перед приемом, и все было нормально. Потом Анника высказалась насчет пьянства и мужского бессилия, и он не притрагивался к спиртному. Кабинет посещали Анника, Дэниэль, Ферон и слуга Робин, а еще Каролина во время бала, и все подозрения падали на нее. А на кого еще? Дэниэль, Ферон и Робин были вне подозрений, им Максимилиан верил как себе. Анника не стала бы пить отравленное, оставалась любовница. Могла ли разгневанная невниманием женщина пойти на такой шаг? «Темперамент у леди Шуильской взрывной. Она способна на импульсивные поступки». «Но тогда, получается, яд должен был быть у нее с собой. А зачем, уважаемый вдове, носить с собой яд Кайоре? Вот тут возникали вопросы. Еще Каролина, не получив приглашения на королевский бал, предпочла покинуть столицу и уехать. Всем сказала, что в Роулин, где у нее было загородное имение, но там не появлялась, ее до сих пор не могут найти». Но Анника права, она пострадала вместо него и из-за него. Они потеряли ребенка, и Дарстон готов был своими руками растерзать виновных. Если это Шуильская, она поплатится. Обнимая мирно спящую жену, лорд вдруг осознал, что она перестала быть для него просто телом для рождения наследника. Она превратилась в женщину, его женщину, которую он едва не потерял. «Ох, простите!» Спешащий куда-то слуга, присматривающий за домом, едва не подпрыгнул от неожиданности, завидев хозяина, да еще ни одного. К сожалению, он разбудил Аннику, и Максимилиан отослал его принести чего-нибудь прохладительного для жены. «Я долго спала?» — она завозилась, приподнимаясь. «Нет. Полежи еще. Мне уже лучше. Мы можем спуститься к морю? Там песок. Тебе будет неудобно в туфлях». «Я разуюсь», — с готовностью предложила жена. Пришлось нехотя ее отпустить, позволяя встать. Анника избавилась от туфель и поставила ножку на оттоманку, подняв подол платья и снимая чулки. Она даже не представляла, насколько эротично выглядит в этот момент. Его спас слуга, появившийся с подносом. Максимилиан встал, закрывая собой жену, но тот и так отвел глаза в сторону. «Не хочешь попить?» Сам бы он чего-нибудь выпил, так как в горле резко пересохло. «Интересно, это нормально?» так реагировать на еще не оправившуюся после пережитого жену. Но, с другой стороны, у него не было женщины с тех пор, как женился. Анника резко разогнулась и пошатнулась. Или Лидарстону так показалось, но он с готовностью поддержал ее, притянув к себе. «Познакомься, это Ленар. Он следит за домом». Он развернул жену лицом к слуге. «В доме еще повариха и несколько слуг, я тебе позже их представлю, как и моего управляющего землями». Его дом ближе к виноградникам. О, добрый день!» «Рад знакомству. Вы задержитесь?» — спросил Ленар, ставя поднос на столик. «Сегодня нет, но подготовьте комнаты». «Тебе здесь нравится? Хочешь посмотреть дом?» — спросил Максимилиан у жены. «Позже. Хочу к морю». На лице Анике было написано «нетерпение», но он все же налил ей охлажденного морса с фруктами. Пока она пила, тоже снял обувь и закатал штаны, а потом подхватил жену на руки. «Не пойдешь же ты босиком», пояснил на ее удивленный взгляд. Ему нравилось держать ее на руках, а также искать невинный повод прикоснуться. Она не нашлась с ответом, и Дарстон зашагал к лестнице, ведущей к пляжу. Вот теперь больше похоже, что у них медовый месяц. Надо было сразу после свадьбы переместиться сюда. Но тогда он еще не знал, что эта девушка прочно войдет в его жизнь, поглотив все внимание и мысли. Теперь он не собирался совершать прошлых ошибок и спешить, а начнет с того, что приучит к своему присутствию и прикосновениям. «А здесь купаться можно?» — спросила Аника. Ей надоело резвиться в теплой воде, подняв юбки выше колен. Интересно, она понимает, что позволяет ему любоваться стройными ножками с узкими щиколотками? Выглядела Аника так, как будто мечтала нырнуть в прозрачную воду прямо в одежде. Но ценнее всего было выражение абсолютного счастья на ее лице. Такое он ее еще ни разу не видел. Ты умеешь плавать? А вот и узнаем. Загадочно улыбнулась она. Воды я не боюсь. Я думаю, тебе еще рано. Главное, чтобы не было поздно. Улыбка сбежала с ее лица, и Анника помрачнела. Что плохого, если хотя бы просто полежать в воде на мели? Максимилиан не видел в этом ничего плохого. Сам зачастую заходил поплавать сюда. Но представить здесь Аннику в одной полупрозрачной рубашке было выше его сил. Он же с ума сойдет, если ее кто-то увидит из дома. Любоваться видом обнаженной жены он собирался лишь сам. «Я знаю одно уединенное место. Мы обязательно устроим пикник, и ты искупаешься. Хочешь посмотреть на берег вон с того утеса?» — указал он, стараясь ее отвлечь. Анника кивнула. Он подождал, пока жена подойдет к нему, и подхватил на руки. «Не хочу, чтобы ты наколола ноги», — объяснил свой поступок и открыл портал, выходя уже на утёсе, откуда открывался весьма живописный вид. Там поставил на ноги, но тут же притянул спиной к своей груди, обнимая за талию. Конечно же, лишь для того, чтобы её не унесло порывом ветра. Анника спросила о лошадях, и Максимилиан предложил прогуляться верхом вдоль берега. «Долгой прогулки не получилось, жена быстро устала». и он пересадил ее к себе в седло. «Лорд Дарстон, можно вас попросить?» Неожиданно обратилась к нему Анника. «Что ты хочешь?» «Можно я поговорю с Дэниелем? Внутри как будто кипятком обожгло от того, что к нему она до сих пор обращалась официально и на «вы». А вот Берийского легко называла по имени. «О чем?» «Я много ему всего наговорила». «Он все понимает. Я передам ему от тебя извинения». «Не надо!» — тут же взвела Сянника, отстраняясь, но взяла себя в руки и уже тише добавила. «Я хочу поговорить. Мне надо!» Максимилиану это однозначно не нравилось. Зачем ей разговор с Дэниелем? Но отказать не мог. Не сейчас. И один раз уже отмахнулся от ее просьбы. Последствия тоже не понравились. «Пожалуйста, сегодня можно?» Вот «пожалуйста» его и сломила. «Конечно, я передам ему». ответил легко, как будто согласие не стало костью в горле. Но с одним условием. «Каким? Ты обращаешься ко мне на «ты» и по имени, когда мы наедине». Анника молчала. «Хорошо, Максимилиан». Прозвучала ровно и безучастно. При этом она села ровнее, отстраняясь от него. Момент недавней доверительной близости исчез без следа. От жены ощутимо повеяло холодом. Арх Коурстен выругался про себя. понимая, что поспешил и допустил ошибку. Обнял ее за талию, привлекая обратно, но жена была вся как деревянная, настолько напряжена. «Да что не так? Неужели он так много просит?» «Я снимаю свои условие, на твое усмотрение. Когда будешь готова?» — сдался он. Анника ничего не ответила, но постепенно расслабилась в его руках и не отстранилась.